Глава двадцать девятая В четверг утром Бет шла на работу с зонтиком и в легком плаще. Последние два дня небо было темным, грохочущим, и отражающее его море тоже потемнело. Что-то в воздухе заставляло всех чувствовать себя неуютно, беспокойно. Она хотела, чтобы скорее пошел дождь, и все это наконец закончилось. Когда она добралась до Изи-стрит, дождь палил в полную силу, Стремительно капая с неба. В своём офисе Бэт включила все лампы, села за свой компьютер и попыталась сосредоточиться на вопросах океана. Но её мысли продолжали блуждать. Тео не звонил 3 дня с тех пор, как они увидели его маму с её папой, пока гуляли под дождём. Им нужно было об этом поговорить. Даже если они расстались, хотя были ли они вообще вместе, им нужно было поговорить. Было здорово обсудить всё это с Джульеттой. Может быть, Джульетта сказала что-нибудь Тео. Через некоторое время она поняла, что в комнате стало прохладно, поэтому встала со стула, подошла к терморегулятору на противоположной стене и выглянула в окно. Всё ещё шёл дождь. Небо было почти чёрным, и она видела, как волны бьются о гавань. Вдалеке Лодки раскачивались вверх и вниз, дёргая за якоря. Скорый паром Ияна всё ещё стоял в доке управления пароходством, а это означало, что он ещё не отправился в одиннадцатичасовой рейс до Хаяниса. Что-то было не так. Всё это означало, что море было непокоенным, а ветер почти ураганным, с сильными порывами. Бет подумала, не закрытили ли ей офис В прошлом году городские власти добавили сантиметров 30 древесины к небольшой перегородке на Изи-стрит, где люди сидели на лавочках и смотрели, как приходят и уходят лодки. Волны пока ещё не пробили деревянную стену, так что вся вода, затопившая улицу, была дождевой. Она вернулась к своему столу. В почтовом ящике появилось письмо от Райдера. Бет, если ты в офисе, иди домой. Этот шторм более опасен, чем предполагалось. Что ж, подумала бы эту улыбкой. Со стороны райдера это было очень мило, но ещё и забавно. Он был не с нантакита, поэтому не знал, что предсказания метеоканала и всех метеостанций очень редко сбывались. Что-то в небольшом кусочке земли в 48 км от континента, казалось, забавляло богов погоды, поэтому предсказанные ураганные ветры часто оказывались лёгкими бризами. а пять сантиметров снега превращались в тридцать. Тем не менее, ей следует закрыть офис и пойти домой, или, может быть, в библиотеку, чтобы почитать хорошую книгу. Она закрыла файлы на своем компьютере, а затем, прежде чем успела выключить его, отключилось электричество. Экран погас. Потолочные лампы выключились. Свет снаружи был серым и туманным. Это пугало. Она встала. Почему серый свет заставил ее почувствовать себя такой одинокой? Подойдя к окну, она с трудом разглядела сквозь брызги дождя, как волны теперь перекатывались через перегородку на улицу. «Вот это да!» «Но, ладно, не паникуй», — сказала она себе. «Изи-стрит часто затапливается. Ничего страшного». Вернувшись к своему столу, она взяла мобильник и позвонила отцу. Он не ответил. Она позвонила Тео. Он взял трубку сразу. "Где ты?" спросил он. "В офисе на Изи-стрит. Тео, улица выглядит пугающе. Я не думала, что волны способны накатывать так быстро. Я не знаю, остаться мне или уйти". "Оставайся там", сказал Тео. "Я приеду за тобой". "По улице нельзя проехать, она затоплена". "Да, я проеду так далеко, как смогу, а потом пойду пешком. Не бойся, я скоро буду". Связь оборвалась. Ей повезло, что её телефон всё ещё работал. В последний раз её сотовый выключился во время долгой зимней метели, которая отключила городское электричество и вышки сотовой связи. Она надеялась, что хотя бы вышки ещё не затопило. Она встала у окна, наблюдая, как волны, вздымаясь над стенкой, заливали улицу и уже доходили до её здания. Мощный порыв ветра ударил по окну, заставив её инстинктивно отпрыгнуть назад. как будто супергерой ударил по стеклу гигантским кулаком. Стекло не разбилось, но задрожало. Она видела, как взбаламученная вода поднималась на Изи-стрит, заливая тротуар перед зданием. Ей придется пробираться через нее, чтобы добраться до возвышенности. Ей не стоило ждать Тео. Она знала, каким может быть движение в городе в такой день. Улицы Оранж, Юнион и Вашингтон будут забиты людьми, которые хотят поскорее добраться домой или купить товары первой необходимости. Вода приближалась к острову словно машина, и она не собиралась останавливаться в ближайшее время. Ей повезёт, если она вообще сможет открыть дверь под тяжестью воды. Она не должна ждать ни минуты. Она позвонит Тео, когда поднимется на возвышенность. Бэт положила телефон в сумку и перекинула её через плечо, чтобы руки были свободны. Она помнила все разы в старшей школе, когда она и её друзья ездили в Серфсайт, чтобы посмотреть, как поднимаются и разбиваются волны, излучая сумасшедшую природную энергию, которая заставляла их плясать от восторга на пляже. "Это точно такой же шторм", сказала она себе. "Она должна им наслаждаться". ей нужно было всего лишь обойти квартал и пройти одну улицу, чтобы добраться до безопасного места. Она открыла дверь, вышла наружу и повернулась, чтобы вставить ключ в замок. Замок щёлкнул. В то же время на неё обрушились волны, заливая с головы до ног и прижимая к двери. Вода захлестнула её лодыжки. Оглядевшись, она увидела, что знакомый пейзаж исчез. Деревянная стенка едва ли была преградой для портовых волн, которые заливали улицу из скамейки на тротуаре, поднимаясь так высоко, что вода уже полностью скрывала ноги и ударялась о сиденье. Был всё ещё день, но небо было яростно чёрным и превращало вздымающуюся воду в серый цвет. Свет не горел ни в других зданиях вокруг неё, ни в лодках, подпрыгивающих в гавани. Ветер кричал, словно банши. Высокие пронзительные вопли казались сверхъестественными и живыми. Офис ВО находился в центре квартала. Можно было бы пойти вправо или влево и добраться до одной из улиц, ведущих к Коттер-стрит и Суше. Но Оук-стрит и Кембридж-стрит тоже были затоплены, она была в этом уверена. Их всегда затапливало во время таких штормов. Как в какую сторону ей пойти? Ветер свистел. Клочки бумаги и осколки пластика летели прямо из воды и врезались в окна офиса ВО. Что-то пернатое, маленькая птичка, врезалось в ногу Бэт, заставив её подпрыгнуть и закричать. Она упала в воду и безжалостно ударилась об оконное стекло офиса. Это был не ураган, но это было очень похоже на зимние бури и было намного сильнее того, что она видела в детстве. Этот шторм был похож на гнев океана. Взглянув налево, она увидела, что флаг "кидинг эраунд" убрали, а свет не горит. Вокруг никого не было, и никто не пытался проехать через реку, которая когда-то была улицей. Она почувствовала себя ужасно одиноко. Она достаточно знала о воде и штормах, чтобы понимать, что им нельзя доверять. Они были могущественны и безразличны ко всему. Теперь вода доставала ей до колен, хлестала по ним, заталкивая её назад. О, не будь такой слабачкой, сказала она себе. Отойдя от здания, она пошла в сторону Oak Street или пыталась дойти. Она словно брела сквозь патоку, как будто вода была очень густой. Тем не менее, она была достаточно сильной. Она держала свою сумку высоко под мышкой. На этом участке улицы был уложен новый кирпичный тротуар. Она знала, что он там, и старалась идти по нему, хотя по дороге, которая теперь превратилась в реку, совсем никто не ехал. Отсутствие машин, света и людей выглядело жутко. Она дошла почти до самого угла, когда что-то твёрдое ударило её сзади по коленям, и она упала, погрузившись в бурлящую воду. Она изо всех сил пыталась поднять лицо на воздух, выпрямиться, встать, но сила ветра и бушующая вода отбрасывали её назад. Волны били её о белый забор, отделявший небольшую лужайку от офиса. Она рванулась к нему, но её подбросила водой и швырнула на тротуар. Она закричала, но вода наполнила ей рот. Она тонула? Это было бы смешно. Волна потянула её обратно к берегу, швыряя как куклу. Ей удалось поднять лицо над водой и сделать глубокий вдох, и когда она это сделала, сквозь мокрые ресницы ей показалось, что она увидела Тео.